«Так, черт знает, до чего можно додуматься!» «Но ведь она видела это! Видела существо, которое протягивало к ней руки!» «Она его не придумала!» «Не смей больше об этом!» — приказала себе Вера. «Ничего не было! Она ничего не видела! У нее просто был нервный срыв! Сейчас она в порядке! И точка!» На кухне слышалось какое-то движение. Она поднялась, надела свой длинный до пят махровый темно-зеленый халат, сунула ноги в пушистые тапочки и потихоньку, чтобы Алеша ее не заметил, пробралась в ванную. Только бы не увидел меня такой, бледная, растрепанная, синяки под глазами, думала она, глядя на себя в зеркало. Торопливо умылась, расчесала волосы, хотела было накраситься и передумала. «Это твой брат» сообщила она своему отражению. «Будь вот пусть и видит, какая ты есть!» И вышла на кухню. «Ты уже встала? А я тут хозяйничаю!» Он улыбнулся, немного смущенно, Вера увидела, что Алеша заканчивал сервировать завтрак на ее овальном жестовском подносе. В кофеварке дымился только что в сваренный кофе, на тарелке горячие тосты с сыром, хлеб, варенье. Яйца, масло, баночка с джемом. И в маленьком граненном стаканчике букет голубых подснежников. Боже, какая прелесть, Алёш, Где ты их взял? Сами выросли. Господи! Значит, он бегал за ними к метро, торопился успеть, пока и не проснулась. Но так не бывает. Ей захотелось кинуться ему на шею, расцеловать. Но она сдержалась, решив про себя это последнее утро, когда мы просыпаемся под одной крышей, потому что эта дорожка очень далеко может завести нас обоих. Мы можем не устоять, и не надо больше таких искушений». И вслух сказала. «Спасибо, они чудесные. Доброе утро. Как спалось?» «Спал без задних ног. Ну, садись». Они молча позавтракали. Тень вчерашнего словно витала в воздухе, омрачая солнечное безмятежное утро но едва взгляд падал на нежные голубые цветы, как эта тень отступала, рассеивалась и в душе оживала надежда. «Все будет хорошо», Алексей вслух подтвердил ее мысли. «Завтра мы добудем клад и разделаемся со всем этим. Мы справимся, слышишь?» «Мы совсем справимся», кивнула она, а про себя подумала. «Только с одним нам не справиться, с тем, что мы брат и сестра». Они решили, что Вера сегодня займется своими делами в редакции, а Алексей — подготовкой к завтрашней поездке в Ногинск. «Да чего там особо готовиться?» — отшучивался Алеша. «Известно, какие атрибуты у кладоискателей мешок, кирка да лопата?» «Слушай, кроме шуток, перечти повнимательнее все, что отец записал о кладах. Мало ли что может пригодиться». «Не волнуйся, сделаю. Постарайся сегодня вечером отдохнуть, а завтра мы должны быть в форме. Ну все, побежал. Надо еще машиной заняться, масло проверить, бак залить. Вечером позвоню». И они распрощались. Вера приникла к окну, загадав, «Если обернется, взглянет на мои окна, значит, все будет хорошо». И он обернулся. Помахал ей рукой, скорчил смешную рожицу и растворился в лучистом утреннем свете. «Значит, все, что загадала, сбудется. А что ты могла загадать? Что у нас может быть хорошего?» — бередила она себя назойливыми вопросами. «Кроме клеток, в которые нас заключили и поставили друг против друга. Мы можем смотреть, разговаривать, даже протянуть руку меж прутьями и все». Дальше хода нет. «Слушай, перестань ныть. Что тебе еще нужно? Вон на столе цветочки стоят. Вот и довольствуйся, что тебе мало. Да у других и такой малости нет». Собралась и помчалась в редакцию. А в голове упрямо засела. «Что же это было вчера? Что мне привиделось?» Вот и знакомое покосившееся здание, кисельный тупик. «Всюду одни тупики». Где выход из тупика? Найти клад? Это им не поможет. Роман? Может быть. Как ей хотелось оградить, защитить их любовь, когда ночью в мастерской рождался новый виток сюжета. И теперь ее герои наперекор всему не расстанутся вовек.